Глава 25. Странный вид представляла из себя ночью эта большая комната с пятью столами и тремя окнами без шторы-занавесок. Сабрин погасил лампу, стоявшую на его столе. В углу была поставлена ему постель и умывальный столик. Но спать он не мог. Внизу, за окнами, на дворе тусклым красноватым светом горел фонарь. Дождь перестал, подморозило, грязь и лужи затянуло льдом. Наверху небо сияло звездами, и месяц ясно светил. Влево видны были белые стены кладбища и постройки Новодевичьего монастыря, там, кое где мигали огоньки неугасимых лампад на могилах. Прямо были огороды, кочерышки капусты и поля. Он присмотрелся к ним утром. Над головой жужжала и стучало тысячу станков фабрика. Работала ночная смена. Монотонный ровный шум был хуже всякой тишины. Он будил воспоминания, тревожил совесть, и призраки прошлого вставали из глубины. На столе, освещенном луною, стояли тарелки и блюда, бутылка вина и чайный прибор. Саблин ни к чему не притронулся. Постель свежим холодным бельем манила тело, уставшее быть целый день в мундире. Но Саблин не думал ложиться. Он ходил взад и вперед по комнате и смотрел, как мелькала по стене его тень, отброшенная лунными лучами. Иногда он останавливался, заложив руки за спину у окна, и долго вглядывался в серебристую мглу лунной ночи. Мой принц, мой принц! Слышался ему звенящий, будто оттуда из загробного мира несущийся голос, и он видел прекрасное лицо с лучистыми громадными глазами и рядом в кресле маленького красного паучка своего сына. Отчего он не подумал о том, что это маленькое противное существо, его сын? Отчего не взял? Прекрасный, как ангел на картине Рейтерна, и злобный и жестокий, как дьявол. Сын его и кроткой Маруси. Но мог ли он тогда его взять? Что стал бы он делать с ним на своей квартире? Куда девал бы? Куда отвез? Раскрылась бы тайна Маруси и оскорбление, нанесенного любовином. Саблин ерошил свои волосы. Нет, тогда это было невозможно. Да и Коржиков бы не отдал ему сына. Не драться же из-за него. Не судиться. Да и как судиться, когда закон на его стороне? Обскрывать всю тайну зарождения этого младенца было невозможно. И вот там, где-то на Чужбине, в далекой Швейцарии, растет его сын. Оскар Оскарович сказал, что он не крещен, но что его назвали Виктором, так как он должен победить мир, сын Виктор. Ему теперь идет десятый год. Поехать в Швейцарию, привезти его сюда? А что скажет Вера Константиновна? Это значило бы разрушить все свое семейное счастье? Николай, Татьяна и Виктор, воспитанный в безверии и глубоком цинизме, приученный к крови, брат его прекрасного Николая и кроткой сердечной Тани. Да и опять на дороге стоял Коржиков. И если тогда он не отдал, то как отнять от него теперь? Как доказать? Ну, допустим, что за большие деньги ребенка выкрадут и привезут к нему. «Вера», — скажет он, — «это мой сын внебрачный». И вся история Маруси, Любовина, оскорбление, которую, наконец-то, удалось забыть, выплывет снова. Глухо шумело и стучало тысячу станков фабрика, и содрогался ее флигель. Мерцали огоньки лампадок на кладбище, желтым пятном печально горел на дворе фонарь. Непохожая на жизнь, уродливая и искусственная суета шла кругом него. Громадный город жил и копошился, как комок червей в жестянке. В каждом доме, в каждом темном или светлом окне совершалась тайна. Люди жили, люди думали, люди страдали. Вдруг длинная, страшная вереница самоубийств показалась Саблину во тьме холодной ночи. Эта петербургская ночь каждый час уносит новые жертвы. Мы узнаем о них из полицейских протоколов. Мы не видим их, потому что они таятся от людей и умирают одни. Саблину почудилось, что он видит темный сарай на втором дворе, заставленный старой ненужной мебелью, диванами с вылезшей из обивки мочалкой, трехногими стульями с порванными сиденьями, мокрыми склизкими сырыми дровами, и среди этого хлама старик, мостящийся к балке, чтобы привязать веревку и сделать себе петлю. Ой, какой ужас, какой холод должен быть у него в душе в эти грозные минуты расставания с жизнью. Ему казалось, что он видит девушек в платках, бегущих к темным водам грязных каналов и простирающих руки на дому там. Что видят они в эти страшные минуты в темной глубине? Он видел маленькие комнаты грязных гостиниц или меблированных квартир на окраине города чаты, копоть, лоскутьями ободранные обои и юношу с револьвером в руках. Ему казалось, что во тьме ночи он различает деревья громадных парков. Они стоят голые, без листьев, черные, кривые сучи переплелись во мраке, и на них висят вытянутые тела юноши или девушки. Ему грязились скамейки у самой воды, на которых уснули вечным сном отравившиеся. Призраки ночи неслись, обступали тянули его к себе и за собою. «Что твоя жизнь?» — говорили они ему. «Позор ему! Как совместишь ты Виктора, воспитанного как анархиста, и твою богатую жизнь с Верой Константиновной? Не заблуждение ли это? Не живешь ли ты призраками и только не видишь их? А мы увидали и поняли, что такое жизнь, и ушли из нее». Лукаво мигали лампады на монастырском кладбище, и тени мертвых манили в свой холодный покой. «Вера, царь Отечества, шептали они ему. «Мы поняли, что ничего этого нет. Вера в Бога, но Бога нет. Потому что если бы был Бог, то было бы и чудо. Ну вот, помолись горячо, устреми свои взоры туда, на юго-запад, там Швейцария. Там Коржиков и твой сын. Ну, молись, Господи, покажи мне его. Господи, со своей силою, своей верой, я молю тебя, протяни мой взор далеко. Пусть своими глазами увижу во тьме ночной образ того, кто от меня родился. Саблин ждал. Ему казалось, что чудо будет. Раздвинется сумрак холодной октябрьской ночи, и как на экране волшебного фонаря он увидит лицо своего сына. Ведь есть же какие-нибудь нити, которые связывают их незримыми путами, а если и нет, то нет и Бога. Но стояла серебряная ночь, коротко мигали тихие звезды, блестела замерзшая крыша, и желтый фонарь внизу говорил о томящей и вечной скуке. «Нет, Бога нет». А если Бога нет, то во что же верить? Отечество, состоящее из людей, подобных Коржикову, людей, пишущих прокламации и развращающих народ, бастующие рабочие, поп-гапон. Это Отечество. Любить этих лгунов, любить Кушинникова? Как это глупо. Но оставался царь. Он предстал перед Саблиным во всем своем царственном блеске и великолепии. И стоило жить за него. Царь-семьянин со свою прекрасную женой и прелестными детьми. Уют своей семьи, нежные и чистые ласки Веры Константиновны, Коля и Таня. Такие прекрасные. И они вдруг встали перед ним и прогнали призраки. Ему представилась спальня его детей, громадный образ Божьей Матери и лампадка перед ним. Ради них. Ради них. На стене висели его шашка и револьвер. Было темно, только свет фонаря на дворе тускло и скупо входил в комнату. А Саблин увидел револьвер. Почему револьвер? Не знамение ли это? Не ответ ли Господа на дерзкий вызов его? Возьми, решись, дерзай, и ты увидишь чудо. Саблин вспомнил барона Корфа с простреленной грудью в гробу. Как холодно и презрительно было его лицо. Он точно узнал что-то важное. Там узнал. Здесь все будет то же самое. Муки совести. Сын Виктор — анархист и хулиган, в котором течет благородная кровь саблинах. Оскорбление Любовина, Кушинниковы, забастовки и крики толпы. Опричники! Ему рассказывал граф Палтов. Молодой офицер пехотного полка вел караул. Какой-то рабочий подбежал к нему, с размаху ударил по лицу и убежал. Караул ничего не сделал. Офицер растерялся. Он явился к командиру полка, ничего не сказал о происшествии, пришел домой, лег на диван и провалялся до глубокой ночи. А ночью он застрелился. Солдаты рассказали о том, как ударил их офицера рабочий. Их спросили, почему они не задержали рабочего. А они сказали, мы не смели сделать это без приказа. А другие, мы шли к караулам и думали, что нельзя выйти из строя. Третьи прямо сказали, это дело его благородия нас не касается. Большинство тупо и мрачно молчали. Граф и графиня Палтовой и те гости, офицеры, которые были у них, считали, что офицер иначе поступить не мог. А Саблин... Саблин после оскорблений Любовина живет. «Мне отмщение, дам встает эта мысль. Из туманного далека сверкают наглые глаза мальчика, прекрасного, как ангел. Месть идет оттуда. Холод прошел по спине и мурашками пробежал по рукам и ногам. Боишься. Саблин твердыми шагами подошел к стене и вынул револьвер из кобуры. «Я ничего не боюсь», — сказал он сам себе. «Нет, ты трус», — ответил тот же голос. «Дерзай, и ты увидишь, что нет ни Бога, ни вечной жизни. Ничего не будет. И твоего «я» не будет». Саблин чувствовал это «я» всеми уголками своего тела. «Нет, это невозможно, чтобы «я» пропала. Он посмотрел на кладбище, где чуть светились огоньки лампадок. За кладбищем были стены монастыря, и они казались белее. Ночь проходила. Но пока не поздно. «А зачем?» — спросил Саблин сам себя. «Затем, чтобы не мучиться из-за сына Виктора, не страдать за родину, забыть всех этих любовенных кувшинников, забастовщиков, всю эту грязь жизни». Саблин разглядывал револьвер. Он блестел, ярко никелированный, и, казалось, манил испытать свою силу. Собственно, из-за чего я? Да фу, как глупо! Можно ли так поддаваться нервам? А ведь другой с меньшим равновесием в нервах, может быть, и дерзнул бы. Мы балансируем на канате над пропастью. Один неверный шаг и... Кончено. Саблин положил револьвер обратно и подошел к окну. Ясный, бересоватый день нарождался. Кочерышки блестели на косых лучах проглянувшего из-за земли солнца. Фонарь уже не давал света, он глядел желтым пятном. Никого нигде не было. Есть, есть, есть Бог, прошептал Саблин. Да воскреснет Бог и расточаться врази его. Боже, избави меня от беса полуночного! Что-то ухнуло над ним, заревело странным гулом, затопотало, затарахтело тысячу ног, сбегавших по лестнице, и загомонило людскими криками. Саблин схватился за сердце. Фабричный гудок ревел густо и надоедливо, в ушах звенело. Смена рабочих и работниц с криком и шутками наполняла двор. Ночная смена кончила свою работу. День вступал в свои права.